Глава четвертая. Обеденный зал погрузился в звенящую тишину, едва я озвучила свою главную мысль. Нам необходимо выйти и начать приводить в порядок сад. Столы были отодвинуты, мы сидели кругом. 25 человек. Двое слушали с кухни, попутно готовя завтрак. А Тейта вовсе не было. Опаздывая, он передал, чтобы начинали без него. Право голоса имели только старосты групп, но они обязаны были обсудить со своими, прежде чем голосовать. И сейчас команда Нортона озадаченно переглядывалась, хотя по их лицам можно было и так понять, в какую сторону все склоняются. «Не ты ли громче всех?» заявляла в прошлый раз, как опасно открывать двери. Первая нарушила тишину Николь. Она нервно теребила кончик черной косы и поглядывала на мрачного Билли. Именно его идею отбрели на том собрании. Я вздохнула. Прошло много времени. Мы освобождали три этажа практически полгода. «Четыре», — вставил Крис. Вопреки моим ожиданиям, он не начал скандал, хотя был ярым противником выхода в сад. Ладно, четыре, но... Я больше не могу смотреть, как наши заколдованные фамильяры липнут к окнам и опадают на землю черной слизью. Они — часть силы каждого из нас. Возможно, результат прошлого голосования оказался ошибкой. Мы были напуганы, ничего толком не знали и опасались всего, чему не могли дать объяснения. Замолчав, я обвела взглядом старост, пытаясь угадать, что они думают. Билли своего мнения не поменял, а судя по тому, как смотрит на него Николь, их решения могут стать похожими. По непроницаемой физиономии Криса сложно что-то сказать. это же все еще не было. Я постепенно расслаблялась, почти уверенная в его сомнениях касательно ритуала, да и в моей виновности в целом. Гримуар оказался козырем, а не кирпичом в сумке утопленника. «Смысл в том», — подал голос Фред, сидящий на соседнем стуле, «что дело может пойти гораздо быстрее, если очистим сад». Как мы уже поняли, проклятие Старквуда — единый организм. Ударив с двух сторон одновременно, ослабим его гораздо быстрее. К тому же велика вероятность освободить фамильяров. С ними каждый станет сильнее. Двери столовой со стуком захлопнулись. Я обернулась, впиваясь взглядом в Тейта. Он подошел к свободному месту, даже не посмотрев на меня. От сердца отлегло. Книги при нем не было. «Я против», — сходу заявил он. Оглядел своих ребят и добавил. «Наша команда единогласна в этом решении». Фред фыркнул, и все внимание мигом перешло на него. «Если б ты соизволил явиться вовремя, наши доводы могли бы тебя переубедить». Нортон прожег его стальным взглядом. «Хотел сказать догадки? Никто не может знать наверняка». «Именно», — встряла я. «Так же, как и в прошлое голосование. Один вариант мы уже испробовали. Давайте рискнем в другую сторону», — заговорила Николь. «А если наши опасения подтвердятся?» Тьма ворвется в замок, возвращая все на прежние места. Наши труды окажутся бессмысленными. И тогда ни о каком ускорении процесса речи не будет. Мы застрянем здесь на лишние полгода». Она озвучила мысли многих из присутствующих. Я видела это по их лицам. Я и сама понимала, что могу ошибаться. «Мы должны рискнуть», — вдруг сказала Оливия. «Лучше попытаться что-то сделать и потерпеть неудачу, чем потом всю жизнь гадать, каков был бы результат». «А дать должное ребятам моей команды никто не сказал ничего против, хотя у нас не вышло обсудить все наедине до начала собрания». Джеймс задумчиво перебирал пальчики левой руки, привалившейся к нему плечом Лианы. Мэри и Клиффорд вообще думали о чем то своём. Оливия сидела с ровной спиной, напряженная, как струна, и переводила взгляд с одного на другого, подобно мне, считывая по лицам мысли других. «Что ж, голосуем», — подытожил Тейт, которому не терпелось с этим покончить. «Я против». Нужно обсудить группами, недовольно зыркнув на него, проговорил Билли. Хорошо, согласился Фред. Перерыв на 10 минут. Поднялся шум отодвигаемых стульев и приглушенных голосов, как вдруг сверху что-то хлопнуло, все замерли. Я вместе с остальными запрокинула голову, вглядываясь в потолок. Еще один хлопок, словно взорвался шарик. Фред, Крис и Джеймс первыми рванули к выходу. Билли и Тед за ними. Я помедлила, продолжая вслушиваться. И тут громыхнуло. Так сильно, что дрогнули стены, а на голову посыпалась пыль. Меня будто откинуло в день взрыва, когда все только началось. Душу сковали страх неизвестности и предчувствие беды. Второй или третий? крикнул у лестницы Билли. Нет, это на четвертом. Напряженно поправил Фред и побежал вверх по ступеням. У меня внутри все перевернулось. Там незачищенными остались всего две аудитории. Взволнованно проговорила Николь. Мы сегодня должны были войти в них. Я прикусила губу, запуская пальцы в волосы. Встретилась со испуганным взглядом Оливии. Заметила, как начинают дрожать губы Мэри, готовые вот-вот дать волю слезам. Отвернулась и поторопилась за Фредом. «Эй!» — догнала меня Олив. «Там, может быть, слишком опасно. Пусть сначала парни проверят». Я качнула головой, схватившись за перила. «Тут нет безопасных мест. Мы расслабились, живя по расписанию, начали привыкать к устоявшемуся режиму. Но это все еще запертая со всех сторон клетка, полная проклятий. Больше она ничего не сказала, да я и не услышала бы, потому что перепрыгивала через две ступени, торопясь обогнать свое бешено колотившееся сердце.